Жаворонки, в самом деле, одни из самых первых птиц, которые у нас прилетают весной. И первые, кто начинает петь на полях. Это жаворонки появляются, как правило, с первыми проталинами, даже с самыми небольшими. Год снежный в этом году, и сложно что-то предсказать. Обычно они где-то уже к середине марта или к началу второй половины марта у нас появляются. В этом году пока нет, но где-то к концу марта, начало апреля можно уже их ожидать.